Командование отрядом возложить на Скобелева. Я имею в виду Скобелева-младшего. Уж он-то своего добьется. На рассвете 7 июля под звуки оркестр 36-й Орловский полк покинул город, взяв направление на перевал. Возглавлял колонну генерал Скобелев. Дорога вползала по склону все выше и выше, и все ближе полк подходил к месту, где вчера шло сражение. Тогда, к полной неожиданности, турок у перевала оказалось намного больше, чем предполагалось. И они изрядно потрепали отряд Дирожинского. Неужели и сегодня повторится то же самое? «Не отставать! Шире шаг!» Летит по колонне команда генерала на привале Скобелю среди солдат. Он понимает, что вчерашние неудачи угнетает людей. Шутка ли потерять за день 200 человек? И генерал пытается взбодрить солдат, вселить уверенность в успех предстоящего дела. Главное не падать духом, говорит он окруженным орловцами. Суворов говорил: забитого двух небитых дают. Выходит нас теперь вдвое больше. И снова команда строится, шага, марш. Осторожно продвигается, высланные вперед и в стороны дозоры каждую минуту ожидает нападения. Но нет, все тихо. С недоумением видят у дороги турецкое орудие, а неподалеку и другое. Оба исправны только без снарядов. Но находят и снаряды, они сброшены в лощину. Об этом сообщает Скобелеву. Так все же ясно, как день. Турки бросили позиции, бежали. Не сделали бы этого, наверняка попали бы в ловушку. Миновали сахарную голову, вот и Николина гора. Перевал. С противоположной стороны видны всадники, казаки. Ура, братцы, кричат они, мы от генерала Гурко, а вы кто? А мы из Габровского отряда, Скобелевцы мы. Отсюда с Шипкинского перевала далеко видна Казанлыкская долина. Долина роз, как ее называют, благодатный край. Отсюда теперь русским войскам предстоит наступать к древнему Константинополю, к проливам, соединяющим Черное море со Средиземным. Получив донесение о взятии Шипкинского перевала, главнокомандующий сказал не по кайчицкому. «Вот и оказалось, что я прав. Скобелев оправдал доверие. Так что не грешите, Артур Адамович, на молодость». Совсем не в ней дело. Глава пятая. Плевно лобча. Жаркий июль. Наступление от Дуная развивалось по намеченному плану, и никто из главной квартиры не предполагал встретить здесь в ближайшие дни неприятельское сопротивление, когда вдруг у небольшого городка Плевной войска столкнулись со значительными силами турок. Именно тут и развернулись главные события войны. Еще в стародавние времена расположенная у пересечения дорог Плевна приобрела немаловажное в стратегическом отношении значение. Именно здесь и воздвигли крепость с высокими мощными стенами, за которыми мог бы укрыться гарнизон. Когда несколько веков назад на болгарскую землю вступили турки, Плевна выдержала долгую осаду и была покорена позже других городов. В 1810 году Плевну занял отряд генерала Воронцова. По его приказу стены и центральную часть крепости Цитадель разрушили, и лишь обломки и развалины напоминали ныне о ее былом могуществе. Город в окружении крутых гребней с небольшими строениями, несколькими минаретами,